Глава 39. Пунктуация. Настала очередь Чарлза выбирать радиостанцию, и теперь вся камера слушала передачу «Радио 4» Би-Би-Си. Ведущий Брайан Рэдхэд беседовал с бывшим управляющим английским банком, который накануне ушел в отставку. На его место пока никого не нашли. «Итак, сэр», — продолжал допытываться мистер Рэдхэд, «вы утверждаете, что даже вы...» «Занимая столь высокий пост, знать не знали об условиях японского займа. Мне в это поверить трудно». «Мне тоже», — с горечью произнёс бывший управляющий. «Отчего я, по-вашему, подал в отставку? И как же будет выплачен сей заём?» — спросил мистер Редхэт. «А никак», — сказал управляющий. «Хранилища-то пусты». Исскивая средства на свои безумные затеи, мистер Баркер дочиста ограбил английский банк. Дверь камеры отворилась, и мистер Пайк протянул заключённым письма. Жирнюге Освальду от матери, Мозесу одно от жены, другое от подружки. Тебе, как всегда, ничего, обратился он к Ли и повернулся к Чарльзу. Одно теку Судя по надписи на конверте от какого-то блаженного. Чарльз вскрыл конверт, в нём лежали два письма. Дорогой папа, у меня всё хорошо, а у тебя хорошо? Мне скозал, нигде ты не отдыхаешь. Я видел дару на Кисмуса, да кон мне скозал, ты в Кутуске. Гарис в огороде всё-всё повыдирал. Любящий тебя, Гари, 7 лет. "Дорогой папа!" восклицательный знак. "Мама нам наврала," запятая. "Будто ты отдыхаешь в Шотландии." точка. "Видак наш спёрли и подсвечники тоже, которые от того короля Георга, который правил давным-давно." точка. Мистер К리스마с знает парня, который их спёр. Точка. Он сказал, он того парня вздует и заберёт наши подсвечники взад. Точка. В нашей школе скоро будет новая крыша. Точка. Джек Баркер прислал миссис Триклн письмо, и она вчера нас собрала и сказала. Точка. Тётя Анна займёла лошадь, зовут Гилберт. Точка. Она живёт в конюшне. В саду, взади дома, точка. Она розовая, точка. Конюшня, а не лошадь, точка. Пришли нам, пожалуйста, из тюрьмы денег. У нас совсем нету, точка. Любящий тебя Уильям, точка. Постскриптум. Ответь, пожалуйста, скорее, точка. Чарльз с ужасом прочел оба письма. И дело было не только в чудовищном незнании сновьями родного языка, не только в орфографических ошибках, полном пренебрежении к правилам пунктуации или отвратительном почерке. Более всего удручило Чарльза содержание писем. Как только он выйдет из тюрьмы, первым делом прикончит Гарриса. И почему Диана даже не упомянула о краже Только он сложил письма, как дверь отворилась и мистер Пайк объявил: "Так, у тебя бабушка умерла. Директор передаётся болезни и разрешает выпустить тебя на похороны". Дверь закрылась. Чарльз пытался справиться с нахлынувшими на него чувствами. Его сокамерники молча глядели на него. Несколько минут спустя Ли Крисмас произнёс: Меня бы выпустили, я бы драпанул. Чарльз неотрывно смотрел в тюремное окно на макушку явора. Душа его рвалась на волю. Тем же утром, вернувшись с занятия литературного кружка, Жернюга Освальд вручил Чарльзу клочок бумаги. Это тебе, чтоб не унывал. Поднявшись с нар, Чарльз взял из пухлой руки Освальда бумажку и прочёл. на воле. На воле Пепси леденцы, и можно в магазин зайти, купить конфет, батончик Марс, кроссовки фирмы Adidas. Туда до Чарльза дошло, что он читает стихи. Цветы на воле, птичий гам, вот бы тюрьму покинуть нам, на воле девочку найтить и с ней куда-нибудь сходить. На волю рвутся все друзья. Чарли Карлтон, Ли и я. Слушай, Освальд, а ведь чертовски здорово. Чарльз полностью разделял выраженные в этом творении чувства, хотя его банальность в формальном плане вызывала некоторые неприятности. Сия от гордости, жирнюга Освальд, скорабкался на верхние нары. Прочитай вслух, Чарли. попросил Ли до сей поры не подозревавший, что сидит в одной камере с собратым поэтом. Когда Чарльз огласил стихотворение, Карлтон заметил «Слышь-ка, а стих-то вредный?» Ли по-прежнему отмалчивался. Его снедала творческая зависть, его собственная киска-пушиска, полагал он, была не в пример лучше. Чарльз лёг на нары, в мозгу стучали последние две строки стихотворения. На волю рвутся все друзья: Чарли, Карлтон Ли и я.